Во-первых, я не сопротивляюсь, а помогаю строить. А во-вторых, попробуйте истребить мух. Попробуйте. Мух истребить совершенно невозможно. Да что совершенно, хотя бы на две трети, как истребили младотурки Энвер и Талат Паша, в 1915 году две трети армянского народа, после чего имели право сказать, армянского вопроса уже больше нет, потому что армян нет. А невозможно, вот почему. Тысячу лет мы прививали народу через посредства церкви и философии привязчивый и неистребимый гуманизм. Однако сами не будучи гуманистами. Попробуйте-ка вы, появившиеся правители из народа, Отбросить от себя гуманизм. Жалко человека. Гадкий он, ничтожный, хитрый, вредный. А жалко резать. И нож бритвой, и возможности полные, и результат впереди прекрасный, и тратить силу много, лечит по горло и все. А жалко. Не в состоянии слез удержать. Иную дорожку выбираете. Пустой спор, Егор Егорович, не получится с мухами. Ну вот возьмем вас, Егор Егорчик, к примеру. Какой же я государственный деятель. Я выпадаю в интиити, однако живой секретарь большого человека. И вот, допустим, вам бы приказали физически уничтожить всех живущих в доме 42. Допустив наличие чрезвычайной у вас необузданности, все-таки на шестом человечке истощились бы ваши силы и поблекла бы вывеска. Да, сказали бы, вот если бы у окопа винтовка в винтовку, а вообще не лучше ли их использовать ну хотя бы временно? Ага, временно. Да, временно. Четыре были передышки. И общественного спокойствия. Имейте в виду, что я говорю не про себя и не про тех, которых я вел и переделывал, а про других, их еще много. Ибо помните, что в двадцать седьмом году частное капиталовложение в государственное дело достигало 30%, которые готовы к борьбе и борются. Я не допускал валютных дел, бандитизма, а они не брезгуют ничем. Четыре года солидарирования, кричите вы. Приятно, отвечают они, через четыре года неизвестно еще, какие силы возобладают. И тут для разливки спокойствия появляется Леон Иванович. Я испытывал крайнее негодование. Не равняйте Леона Ивановича со стучной трубой. Полагаю, Черпанову вы не более омерзительны, чем мне. О, боюсь, вы слишком однообразны, Егор Егорович, в своих суждениях. Ваша обязанность как секретаря доложить Леону Ивановичу мои предложения. Вносите их, вносите, завопил я. Я внесу лично. Выторговать хотите побольше. Ну, пускай так, пускай. Я предлагаю прекрасно сделанный аппарат, чудесную материю в 2388 рапсил, готовый хоть сейчас для выставки и пробы труда. Надо вывести только смысл наименования касательно же вашего утверждения что я боюсь лебедевых они пускай грубияны и вообще готовы для пули но я племянников своих осипа и Валерьяна, рекомендую вам познакомиться короче вооружил финками кроме того разве мало способов ну, заиграть вредную личность будь их и пятеро вязкие грязные соображения, Внезапно шевельнулись во мне. А если Черпанов направил Савелия Львовича испытать меня...